Глава 71. Когда ночью Нилу проснулась, у ее постели сидел Антуан. Палату наполнял свет луны, и все вокруг казалось голубым. Он держал ее за руку и улыбался. Вскоре ей стало лучше, и уже через две недели после операции она могла вставать и ходить по палате без одышки. Ей сказали, что Жулю срочно пришлось уехать. Они объяснят все позже. Спустя четыре недели Нилу стояла у окна и смотрела на бескрайнюю зелень, расстилающуюся перед больницей. Когда Антуан с напряженным лицом вошел в палату, подошел к ней и обнял. Она прислонилась к нему. Нилу, начал он. Она повернулась. То, как он произнес ее имя, не предвещало ничего хорошего. В последние недели Нилу часто разговаривала с Антуаном и знала, что значит каждый тон его голоса. Что?, спросила она, видя по его измученному лицу, что в том, что он собирается сказать, есть что-то плохое. Донор Нилу, продолжил Антуан, подбирая слова. Твои новые легкие. То есть, твой донор... Это Жуль. Жуль? Повисла тишина. Да, Нилу, ты вдыхаешь свою новую жизнь легкими жуля. Он сделал тебе подарок. Это его жертва. Его способ все исправить. Но исправлять было нечего, дрожащим голосом возразила Нилу. Все было хорошо так, как было. Антуан положил руку ей на щеку. Я так жаль, Нилу. Он посмотрел на нее и увидел, как в ее глазах отражается вся его печаль. Затем обхватил ее лицо руками. Нежно положил большие пальцы под подбородок, чтобы она подняла голову. И поцеловал. Это был долгий, печальный поцелуй. По щекам не лутикли слезы любви и скорби. Разве слова могли выразить что-то еще?